Глава вторая. Об учении. Из преподанного прежними царями ничто не прославлено так, как сыновняя почтительность, ничто неизвестно так, как верность. Верность и почтительность именно этого прежде всего жаждут правители и родители. Известность и слава именно этого более всего желают сыновья и подданные. Однако правители и родители не обретают того, чего жаждут, а сыновья и подданные не получают того, чего желают. Происходит это из-за незнакомства с законами природы и чувством долга. Незнакомство же с долгом и законами природы проистекает из необразованности – Ибо неизвестен случай, когда бы учившийся у проницательного и талантливого наставника сам не стал бы впоследствии мудрецом. А ведь там, где пребывает мудрец, мир приходит к истинному закону. Если он обращается вправо, становится важным правое, если влево – левое». Посему среди мудрых царей древности не было такого, кто не почитал бы наставника. Почитать наставника означает не судить потому, благороден он или худого рода, беден или богат. И тогда слава далеко разносится, благие деяния не остаются без последствий. Ибо наука наставника не в приверженности к известности или незаметности, поклонению или презрению толпы, бедности или богатству, но в приверженности дао. Если человек обладает достоинством, и деяния его будут достойными. Он получит все, чего добивается, исполнит все, чего желает. Это происходит от того, что человек стремится стать мудрецом. Мудрец же рождается в упорной учебе. Ибо никто еще без упорной учебы не становился ни крупным ученым, ни прославленным мужем. Упорство учения проистекает из почитания наставника. Если почитают наставника, тогда следует его по с верой и как он, судят Адао. Тот, кто отправляется учить других, навязывая свои знания, не имеет влияния. Тот, кто зовет к себе учителей, а не идет к ним сам, останется неучим. Кто сам себя унижает, того не станут слушать, и кто унижает учителя, ничего от него не услышит. Когда наставник избирает метод, которым невозможно добиться влияния и к которому невозможно привлечь внимание и насильно обучает этому других, добиваясь от них достойного поведения, он лишь удаляется от цели. Когда ученик попадает в положение, в котором невозможно добиться влияния и в котором невозможно привлечь внимание, желая при этом прославить свое имя, и достичь спокойного существования, он уподобляется хранящему запазу хайпадаль, но желающему вдыхать ароматы, или бросающемуся в воду, но не желающему промокнуть. Ибо учение требует строгости, а никак не баловства. Однако в наш век обучающие по большей части не способны проявить строгость скорее напротив, склонны забавлять. Неспособность же проявить строгость по отношению к обучаемому и напротив еще и ублажить его стремление напоминает такое спасение утопающего, при котором его бьют камнем по голове, или такое лечение больного, когда ему дают отраву. От этого мир впадает во все большие смуты, Они умные властители во все большее ослепление. Посему деятельность наставника должна быть обращена на достижение разумного порядка и твердое следование долгу. Когда достигается разумный порядок и утверждается следование долгу, положение наставника почетно. Цари, гуны и большие люди не смеют тогда относиться к нему свысока. Он может подняться тогда до самого Сына Неба, не испытывая смущения. Не обязательно этой встрече будет сопутствовать согласие, но не обязательно и отступать от разумного порядка и пренебрегать долгом ради достижения этого согласия. Тем более невозможно это для желающего сохранить уважение людей. Посему наставник обязан стремиться к разумному порядку и твердо следовать долгу. Только тогда он будет почитаем. Ученик Конфуция Цзэн Цзы говорил, «Когда благородный муж идет по дороге, по его виду сразу можно определить, есть ли у него отец и есть ли у него наставник». Тот, у кого нет отца и нет наставника, выглядит совершенно иначе. Этим сказано, что человек должен служить наставнику, как он служит отцу. Дзиньдянь, отец Дзиньшеня, как-то отправил сына с поручением. Все сроки прошли, а тот не вернулся. Люди, пришедшие к дзеньшеню, говорили, уж не погиб ли он. Дзиньдянь отвечал, «Хотя бы погиб, но я-то жив, как же он смел погибнуть?» Конфуций попал в опасность, в Куане. Янь Хуэй отстал. Потом Конфуций сказал ему, «Я думал, у тебя нет живых». Янь Хуэнь ему отвечал, «Как я смел умереть, если вы живы?» Янь Хуэй служил Конфуцию так же, как Цзэнь Шэнь служил отцу». Именно так выдающиеся люди древности почитали своих наставников. Посему и наставники не жалели знаний, обнаруживали в поучениях всю глубину дао.